Небесный почтальон. Прошла весна. За это время в школе провели три предэкзаменационные проверки, один промежуточный экзамен и несколько контрольных работ и тестов. А он, Джо, получила несколько заданий от разных клиентов. Среди них были просьбы забронировать билет на концерт группы 2PM, постоять в очереди на концерт группы Шайни и сходить за покупками. От последнего поручения Он-Джо вежливо отказалась, потому что его могли выполнить сотрудники супермаркета или курьеры. Это не противоречило обещанию, данному ей в качестве кроноса, поэтому она могла спокойно сказать «нет». А вот другое задание. Доставка писем дважды в месяц приносила Он-Джо необычайную радость. Каждый раз, когда количество писем после доставки уменьшалось на одно, ей даже становилось немного грустно. Это поручение он Джо получила как раз в то время, когда благополучно завершилось дело с украденной приставкой. Клиент попросил два раза в месяц лично доставлять письма по адресу, указанному на конверте, и обязательно класть их в почтовый ящик, а не отправлять по почте. Обычно таких посредников показывают в гангстерских боевиках. Это настораживало. Он Джо потребовала рассказать, почему она должна выполнить задание. Клиент ответил, что отчаянно хочет еще немного потянуть время. Увидев слово «отчаяние», Он Джо показалось, что у нее упало сердце. Но она не могла полностью избавиться от подозрений пока не получила по почте пачку писем. На душе полегчало, когда она увидела конверты, подписанные «Свободный полевой цветок». В коробке лежала пачка запечатанных писем и множество разнообразных засушенных цветов. Сухие лепестки были заботливо завернуты в тонкую рисовую бумагу, на которой аккуратно были подписаны названия цветов. А адрес был один и тот же — но получатели у каждого письма разные. Имена получателей тоже оказались не менее интересными. Горячавка, одуванчик, тригонотис, азалия, вероника, перелеска, джефферсония, клинолисник, флокс, децентра, нарцисс. Засушенные цветы легко рассыпались от любого прикосновения. Они выглядели такими трогательными и прекрасными, словно попали сюда из другого мира. В коробке прилагалась записка, в которой клиент просил доставлять письма в указанном порядке, прикрепляя к конвертам цветы соответствующие имени каждого получателя. Оплаты, полученные от клиента, хватало только на дорожные расходы. Он Джо приходилось даже тратить свои карманные деньги, работая почтальоном. После отправки коробки с письмами свободный полевой цветок больше не выходил на связь. Видимо, Он Джо просто повелась на отчаяние в качестве причины и очарования прекрасных засушенных цветов. Сегодня Он Джо доставляла пятое письмо. К конверту были прикреплены сиреневые лепестки-перелески. Он Джо приходилось быть очень аккуратной, чтобы тонкие, как бумага для чистописания цветы, не рассыпались. Почтовый ящик находился на вершине холма у маленькой библиотеки, принадлежавшей одной из начальных школ в пригороде. При каждом подъеме на вершину холма Он Джо сбивалось дыхание. Сегодня было так жарко, что она покрылась потом с головы до ног. Наступало лето. Перед почтовым ящиком, подперев подбородок, сидела маленькая девочка. Он Джо доставила уже четыре письма и до сих пор никого тут не встречала. «Может быть, эта малышка и есть перелеска?» Он Джо хотела было подойти к почтовому ящику, но замерла в нерешительности. Клиент ничего не говорил о том, что доставлять письма нужно в тайне. Но именно в тайне и состоит весь смысл выполнения поручений магазинчика времени. Ты кого-то ждешь? спросил он Джоу малышки, которая рассеянно смотрела на дорогу, подперев подбородок рукой. Малышка слегка повернулась, не убирая руки от подбородка. Да. «В травяном классе только мне еще не пришло письмо. Вот я и жду. А вы кто?» и «Я просто проходила мимо и увидела красивую библиотеку. А где остальные ребята?» Он Джо заглянула в библиотеку, но там стояла тишина. «Старших девочек из класса полевых цветов сейчас наказывают». «За что?» «Посмотри вон туда». Малышка указала рукой на цветочную клумбу. Вместо розовых цветов флокса, которые там раньше росли, была лишь голая красная земля. Девочки из класса полевых цветов не получили ни одного письма, потому что они не сдержали обещания данного маленькой учительницы и вырвали все цветы. Я тоже хотела, но не стала и просто стояла рядом. А девочки. Попались большой учительницы и теперь их ругают. А где сейчас маленькая учительница? Малышка молча показала указательным пальцем на небо. Перед глазами у джо все поплыло. Казалось, облака вдруг рухнули с небес на землю. В горле пересохло. Во рту стало так сухо, что она даже не могла сглотнуть слюну. «Маленькая мисс». «А ты не принесешь мне стакан воды?» Девочка соскочила со своего места и побежала во дворик за библиотекой. Он Джо быстро бросила письмо в почтовый ящик. Попив воды, она пошла вниз мимо клумбы, из которой вырвали цветы. Сердце словно сжало тисками. Он Джо подумала об оставшихся письмах, Это действительно было отчаянное желание потянуть время. Хотя даже не отчаянное, а жизненно необходимое. В автобусе по пути домой он Джо еле сдерживал слезы. Уголки глаз были мокрыми, а сами глаза жгло. Маленькая учительница оказалась человеком, которого жалко отпускать. Также бабушка говорила про папу. Он Джо вдруг задохнулась от непонятно откуда взявшейся обиды. Ей хотелось зарыдать во весь голос. Неужели время — это такая жалкая, жестокая и грустная вещь? Жизнь похожа на войну между людьми, с которыми ты хочешь быть, и с теми, с кем не хочешь. В конечном счете жизнь — это... Извилистый узор, который изгибается между отчаянным желанием быть с людьми, с которыми ты хочешь быть, и нежеланием провести хотя бы секунду с теми, с кем не хочешь. Воля маленькой учительницы преодолела время и позволила ей отдалить свою смерть, потому что смерть — это еще не конец. Так же, как папина время — Преодолела его смерть, и он все еще остается живым. Глубоко в сердце он Джо.